Эпилог номер 1. Когда Влад покидал квартиру мышки, он уже твёрдо знал, каким будет её категорическое нет на его предложение. Но он, по крайней мере, попытался. Не мог Катафей сдаться просто так. Правда, комдиректор не ожидал, что девчонка воспримет всё настолько болезненно. Собственно, он и не видел особых проблем в идиотском пари до этого вечера. Он жалел о своей ставке, о своей несдержанности, из-за которой его взяли на понт, как прищавого подростка, о своём позоре в глазах мужиков, но только увидев, как жизнерадостная, цветущая Кира буквально на глазах превратилась в бледное привидение, понял, что у Пари была ещё одна пострадавшая сторона. Мышку не заинтересовали деньги, не заинтересовал Влад Она была раздавлена новостью, как бетонной плитой. Какой может быть интерес, когда все усилия направлены на то, чтобы соскрести себя со асфальта. В какой-то момент Дягиле испугался, что она чего доброго покончит с собой. Он сидел на мотоцикле, пялился на окна Киры. Потом в них начал гаснуть свет. Ведь люди, которые планируют распрощаться с жизнью, не будут заботиться об экономии электроэнергии. Влад облегчённо выдохнул и рванул домой. Действие на случай проигрыша он уже продумал и даже выставил автомобиль на продажу. Чем бы ни окончилась авантюра с мышкой, выпендрёжный агрегат стал Влада раздражать. Пока тепло на работу можно гонять на мотоцикле. а для холодов он возьмёт что-нибудь попроще и экономнее в расходе. И сейчас у него на уме было другое. В субботнее утро Дягиле началось, вопреки обыкновению, по звонку будильника. Он встал в девять, принял душ, натянул видавшие виды джинсы, футболку, кожанку и отправился за байком. Солнышко и голубое небо обещали успех его затеи. нужный адрес, он нашёл на карте заранее. Он припарковался у калитки и огляделся. Домик на Витев правду был крепок, но побит временем, как цигейковая шуба молью. Шифер на крыше видал свои лучшие дни в прошлом веке. Брёвна прорезаны по вдоль морщинами трещинами. Голубая краска выгорела, и лишь резные наличники радовали глаз свежей побелкой. Влад знал, что полы и потолок совсем прогнили от старости. В замене нуждалась обкладка цоколя, также отбитая белёной доской с резьбой. Но если уж честно, домик стоило бы утеплить по всей высоте, но это вопрос обсуждаемый. Цепной кабель ростом с хорошую овчарку хрипло облаял незваного гостя. На крылечко выглянула хозяйка. Следом за ней мужик лет под 40. "Здравствуйте, Марфа Петровна", произнёс Влад вежливо, насколько это было возможно сквозь собачий лай. Бабулька встала, сложив руки на груди. Её взгляд резал насквозь, как боевой лазер. Да только нынче дягиль здесь с честными намерениями и чистыми руками. Пока. В общем, у меня для вас хорошая новость. Может, впустите мне вашего кобеля, не перебрехать? Мужик цыкнул на пса и отворил калитку. Владислав, коммерческий директор своей крыши, протянул Катафее руку. Глеб, внук Марфы Петровны, без особого радушия пожал её мужик. Марфа Петровна, без долгих предисловий, начал Влад Мы нашли решение вашей проблемы. Только давайте так: материалы ваши, руки наши. Что, прямо так вот задаром? недоверчиво прищурилась бабулька. Ну, не совсем задаром, признался Дягиль, и на бабулькином лице мелькнуло удовлетворение. Еда для рук тоже на вас. Ничего сверхъестественного не нужно. Рага с тушёнкой устроит. "Рок-то много будет", с ехицей поинтересовалась Марфа Варяжница. "Человек восемь должны подъехать". Словно в подтверждение его слов, на улице послышался рокот мотоциклетного движка. Влад и сам не ожидал, что среди братьев-байкеров идей вызовет такой ажиотаж. Похоже, не он один маялся от безделья и бессмысленности бытия, а восемь мужиков. у которых руки растут из нужного места, это сила. Да и доверял им Влад по боли, чем бригадам. Тот, кто вызвался помочь добровольно, халтурить не станет. Бабулька поглядывала на Дягеля скептически. «Мы, правда, только по выходным сможем, но, думаю, к холодам успеем», — заверил он. «В крайнем случае что-нибудь придумаю». «Глеб», — он обратился к внуку, — полез во внутренний карман куртки и вынул сложенный в четверые лист здесь то, что потребуется для ремонта. То, что жирным, нужно взять сразу, остальное по мере надобности. Вот держите. Он вынул из портмоне платиновую дисконтную карту крупнейшего магазина стройтоваров. Только чур вернуть без единой царапины, пригрозил Влад. Глеб обеспокойно глянул на бабульку. «Да не бойся, не обидим мы Марфу Петровну. У нас и полицейский есть, настоящий, не оборотень в погонах. И даже врач скорой помощи», — заверил Котофей. «Па, да не бойся ты в самом деле!» На крылечке появилось новое действующее лицо. Лицо было округлое и усыпанное веснушками. с огромными серыми глазищами и длинными рыжими ресницами такими же рыжими, как длиннющие до самой талии коса толщиной в запястье, которую появивsheся правнучка бабульки теребила в руках. На девчёлле была свободная туника, облегающая задорно торчащую вперёд тройку, заметную талию и нижние 90 которые были больше 90, но Владу нравилось, чтобы было за что подержаться. Ноги облегали простенькие чёрные легинсы, стройные длинные ноги. А если что, я его по ленам по колену, продолжила девица, откидывая косу за спину. Влад поднял взгляд к её лицу. А это что за пигальца? повернулся он к Глебу. Настасья, веди себя прилично, пробубнила бабулька тоном, из которого становилось ясно, что пигалица эти слова слышит каждый день и не по разу. Дочь моя, печально признался Глеб. Наказание забылые прегрешения, а вы того поосторожнее, она и вправду может по ленам по колену. У калитки тормозили байки. И слышались хлопки по рукам и мужские голоса. Рыжая потянулась туда взглядом. И из чего? Он её первым заметил. "Слышь, пигалица", заговорил Влад таинственным голосом. "Если будешь вести себя хорошо, я тебе котёнка подарю". "Какого котёнка?" Внимание девушки целиком и полностью вернулось к Катафею. "Такого же рыжего, как ты". сообщил он и добавил по секрету я его от смерти спас в глазах рыжий загорелся искренний интерес вот дурёха влад расправил плечи он свои счета оплатил и закрыл самое время начать жизнь с чистого листа